Глава одиннадцатая Кто-то бесцеремонно встряхнул Евгения за шиворот, и он проснулся. «Кончай дрыхнуть, писака!» Николай отпустил его и отошел к двери. «Пора двигаться дальше!» «С ума сойти!» После всего пережитого журналист умудрился заснуть прямо сидя на стуле. хотя адреналин, казалось, сочился у него из ушей. Здорово же он умотался. Евгений попробовал вернуть на место свеслившуюся на бок голову и недовольно поморщился от боли в затекшей шее. Свет был выключен, но привыкшие к темноте глаза различали в полумраке темно серые контуры предметов. Оксана сидела в кресле за столом и неторопливо подтягивала из чашки. Евгений хотел посмотреть время на мобильнике, но вспомнил, что тот выключен. «Который час?» — спросил он. «Около трех часов ночи», — отозвалась Оксана, ставив чашку. «Кофейку для бодрости хочешь?» «Нет, благодарю», — журналист встал и с хрустом расправил спину. «Как вы себя чувствуете?» «Немного лучше. Думаю, я теперь смогу идти самостоятельно». Голос девушки действительно звучал заметно уверенней. «То есть моя помощь вам больше не требуется?» «Предлагаешь расстаться?» «Это ваши разборки, а я всего лишь посторонний человек». Я буду только путаться у вас под ногами. Вот как. В темноте лицо Оксаны не было видно, но Евгений по ее голосу почувствовал, как она скептически приподняла тонкие брови. Ты журналист, и не хочешь узнать, чем все закончится? Вообще-то, вы более чем доходчиво объяснили, чем все закончится лично для меня, проворчал Евгений. Недавний приступ его профессионального рвения отхлынул, оставив лишь усталость, подозрительность и жуткое желание спать. Я же сказала, что постараюсь исправить положение. Звучит не особо убедительно. Откуда мне знать, не ведете ли вы свою собственную игру, в которой и мне отведена какая-то роль? Я же убил вашего брата. Кто я теперь для вас? Алиби, трофей, заложник или предмет для торга? Я тебе уже объясняла. Да, объясняли, перебил ее Евгений. Но почему я должен вам верить? За вами по пятам гонятся и вот-вот настигнут люди, жаждущие вашей смерти. И в этот момент вы друг, заявляете, что на свете нет ничего важнее, чем спасти жизнь какого-то простофиля, по незнанию вляпавшегося в ваше приключение. Тут уж хочешь, не хочешь, а начнешь сомневаться в искренности ваших побуждений». Оксана молчала довольно долго, существенно дольше, чем требовала обдумыванию ответа на такую реплику. А когда она вновь заговорила, голос ее звучал сухо и жестко. Было очевидно, что сказанные подобным тоном слова говорятся только один раз и повторяться более не будут. «Твои доводы разумны», — размеренно произнесла она, — «для человека. Но я не человек. Звери не ведают и лжи и предательства, а потому оборотни никогда не лгут и не предают. Заруби это себе на носу». Они выбрались с территории фермы и начали пробираться через поселок, двигаясь за дворками между домами и лесом. Немного подсохшие ботинки очень скоро вновь стали мокрыми от росы, а холодный ночной воздух, Забирался под корку и щекотал в спину. Впереди шел Николай, а Евгений и Оксана шагали следом. Продвигались они медленно с одной стороны, потому что в темноте особо не побегаешь, а с другой, потому что девушка еще не совсем пришла в себя. Она более не висела мешком на плече журналиста и опиралась на него лишь изредка, во время коротких остановок, но говорить о полном выздоровлении было еще очень рано. Куда мы идем? поинтересовался Евгений при очередной передышке. «Нам надо убраться отсюда как можно скорее и как можно дальше», тяжело дыша, объяснила ему Оксана. «Обойдём деревню кругом и выберемся на дорогу, а там попробуем поймать попутку». «Да тут и днем то машины раз в час проезжают, а сейчас глухая ночь. До утра нам на дороге делать нечего». «Согласна. У тебя есть вариант получше». «Можно попробовать позаимствовать какой-нибудь транспорт в поселке, предложил Евгений, а про себя отметил, что еще вчера... Он был богобоязненным и законопослушным обывателем, а теперь сам, без особых колебаний, предлагает совершить преступление. «Ты что, большой специалист по угонам?» — в голосе Оксаны слышалась ирония. «Нет, но я думал, вы... По-твоему, получается, что любой оборотень является по совместительству закоренелым уголовником и специалистом по взломам, кражам и угонам? Что заставляет тебя так думать?» «Экая незадача». Оксана, несомненно, была права, когда говорила, что злейшим врагом Евгения является его собственный язык. Сейчас она стояла рядом с ним, расслабленно положив руку ему на плечо. Да он нисколько не сомневался, что девушка внимательно за ним следит, процеживая каждую его фразу, каждое слово. Он не мог сослаться на ограбление в Верховцах, а потому следовало немедленно найти иное убедительное объяснение, «Коля так ловко управился с дверью в ветеринарный кабинет. Разве замок в машине сложнее?» Ветеринарки я сломал не замок, а саму дверь», — мыкнул парень. «Для этого особого умения не требуется». «Жаль», — вздохнул журналист, изобразив разочарование. «Не то слово», — согласилась с ним Оксана. «Так что нам придется уповать на удачу». Еще нужно, чтобы человек согласился нас подвести, а то мы смотримся не очень-то фотогенично». «Когда у тебя есть пистолет?» Твой внешний вид уже не имеет большого значения. С коротким смешком она хлопнула его по спине. Пошли дальше. Еще через несколько минут, когда, по прикидкам Евгения, до окраинего поселка оставалось совсем немного, Оксана вдруг остановилась, к чему-то прислушиваясь. Слышите? шепотом спросила она. Что? Что? хором ответили ей мужчины. Музыка, причем очень громкая, Фон там. Она протянула руку вперед и немного вбок. Я ничего не слышу. Как журналист не старался, он так и не смог разобрать ничего, кроме кузнечиков и чириканья уже начинающих просыпаться птиц. «У тебя не такой чуткий слух», — девушка взяла Николая за рукав и подтолкнула в указанном направлении. Пойдем, посмотрим, что там такое». «Не понимаю». Тот сделал пару шагов и обернулся. «А в чем смысл?» «Я, конечно, могу ошибаться, но в это время и в этом месте так грохотать может только автомобильная аудиосистема». «Такой шанс упускать не следует!» Они двинулись дальше, зигзагами пробираясь между покосившихся изгородей и стараясь держаться в тени. Вскоре и Евгений начал различать ритмичное буханье, доносившееся откуда-то из-за лесопилки, царапающие ажурными когтями кранов, начинающее светлеть небо. Прокравшись вдоль её забора, беглецы выглянули за угол. Их взгляду предстали стоявшие на небольшой площадке три автомобиля, с открытыми дверями и включенными фарами. Из одного из них неслась однообразная, ритмичная и жутко громкая танцевальная музыка. В свете фар толкалась молодежь, некоторые представители которой держались на ногах с явным трудом. Какая-то любезничающая парочка сидела на капоте, причем одной рукой парень обнимал свою подругу, а в другой сжимал банку пива. Земля вокруг была щедро усеяна пустынными пивными банками и окурками, показывая, что эта площадка регулярно выступает в качестве импровизированного танцпола. «Ага, отлично!» — заключила Оксана, выглянув из-за плеча журналиста и осматривая тусовку оценивающим взглядом. «То, что доктор прописал». «Что вы собираетесь делать?» Евгений, убедившись, что за ним никто не следит, сунул руку в карман и включил диктофон. «Как ты и предполагал, позаимствуем машину». «Припугнёте их моим пистолетом?» Для того, чтобы произвести впечатление на такую компанию, просто помахать перед ними стволом недостаточно. Слишком уж сильно они проспиртованы. Придется пускать оружие в ход, а я бы предпочла обойтись без лишнего шума». «Каким же образом?» «Есть варианты», — уклончиво ответила Оксана и повернулась к сыну. «Какую возьмем? «Я бы выбрал форт», — задумчиво протянул Николай. «Но у тебя ведь свои соображения». «Это верно. Я голосую за внедорожник». категорически заявила его мать. Евгений обратил внимание на обсуждаемые автомобили, попутно отметив, с каким спокойствием его спутники выбирают машину, будто они не собирались угонять ее из-под носа компании, а стояли посреди шоу-рума солидного автосалона и лениво осматривали выставленные образцы. Слева стояли древние «Жигули», типичная боевая классика, подвесшаяся массированному и беспощадному гаражному тюнингу, Формы прародителя с трудом пробивались сквозь нагромождение всевозможных накладок, спойлеров и кричащую раскраску. Венчало все это безобразие, воздетое к небу, гротеское антикрыло. Посередине виднелся неплохо сохранившийся Форд, которого аналогичная участь вроде бы миновала. Именно из его чрева раздавался грохот, за неимением лучшего слова, называемый музыкой. Ближе всего к прячущимся за забором заговорщикам находился большой внедорожник который судя по толстому слою облепившей его зацохшей грязи активно использовался для покорения окрестных поселков в ходе импровизированных трофей рейдов в ходе сражений с распутицей и ложами он успел лишиться обоих бамперов и боковых зеркал а расчищенные дворниками участки на грязном лобовом стекле выглядели как бойницы бронетранспортера ну и ведро возмутился журналист уж лучше бы уже гуль взяли Я тоже не испытываю особой радости, согласилась с ним Оксана. Но у него перед остальными есть одно неоспоримое преимущество: он большой. И что с того? На заднем сидении должно быть просторно. Для чего? Подозрительно нахмурился Евгений. Чем это вы собираетесь в машине заниматься? Не твоего ума дело, огрызнулся Николай. Фу, Коля, пожурила его мать. Зачем же грубить? Он задает чересчур много вопросов. Это у него профессиональное. — усмехнулась Оксана и положила руки им на плечи, словно желая примирить своего сына с Евгением. «Я считаю, что он имеет право знать». «Не потому ли, что у меня не будет возможности с кем-нибудь своими знаниями поделиться?» — саркастической усмешкой осведомился журналист. «Опять ты за свое, поморщилась девушка. «В любом случае, главное, ты уже знаешь, и прочие подробности ничего в твоей судьбе не изменят». «Спасибо, мне сразу полегчало». Евгению по-прежнему было немного не по себе, но любопытство оказалось сильнее. Так почему же внедорожник? Любой оборотень испытывает сильный дискомфорт, если не имеет возможности быстро сменить облик. А потому все мы предпочитаем одежду, которую можно быстро себя скинуть. И машины, где в случае необходимости это можно без особых проблем проделать. мини -вены, большие внедорожники, на худой конец представительские люмузины. В малолитражку оборотня никаким калачом не заманишь. Это такая лёгкая форма клаустрофобии, если хочешь. Именно поэтому мы возьмем джип, пусть даже и такой чумазый. Я все понял, — кивнул Евгений, — кроме одного. Как мы его возьмем? Дайте мне две минуты. Оксана убрала руки с их плеч и бесшумно отступила назад в темноту. Потом выходите. Что вы задумали? Журналист обернулся, но сзади уже никого не было. Слушай, ты... Николай грубо схватил его за шиворот и торопливо зашептал прямо в ухо. «Я не знаю, что думает моя мать и какие планы на тебя строит. У нее сейчас вообще в голове не все на месте. В любом случае, я с тобой сюсюкаться не собираюсь. Если ей хочется поиграть в хорошего следователя, ради бога, но тогда я буду плохим. Тем более, что я тебе никаких дурацких обещаний не давал. Так что, дабы избежать неприятностей, засунь свою неуёмное любопытство куда подальше и помалкивай. А то ты, как я погляжу, слишком уж расслабился, новых друзей себе нашел. Для придания своим словам большего веса он еще раз встряхнул Евгения. «Мы тебе не друзья и даже не приятели, понял?» «Понял», — буркнул журналист. Еще раз рот без разрешения откроешь, свинцом затну, ясно?» «Яснее некуда». «Тогда двигай вперед и никакой самодеятельности». Парень толкнул его в сторону машин, а сам наклонился и поднял из травы сверток с одеждой, наспех замотанный в клетчатую рубашку. Евгений даже не заметил, когда этот кулек там появился. Рядом валялась испачканная в крови марлевая салфетка, которую он накладывал Оксане на зашитую рану. В том, как они шли прямо к группе подвыпившей и разгорячённой молодёжи, присутствовала какая-то безумно суицидальная нотка. Обычно Евгений, даже ощущая на боку тяжесть лежащего в кубуре пиццалета, старался обходить подобные компании стороной, но сегодня все словно вывернулось наизнанку. Он почему-то совершенно не испытывал страха. напротив. Его даже охватило некоторое возбуждение, азарт, как в предвкушении поездки на американских горках. Щекочет нервы, горячет кровь, вбрасывая в неё адреналин, но совершенно не пугает. Чудно. На краю освещенного фарами участка Николай тронул Евгения за рукав, и они остановились. Естественно, на них вскоре обратили внимание, и один из парней, вытянув руку с пультом в сторону автомобилей, немного убавил громкость. Не то, чтобы ему вдруг стало совестно, просто иначе расслышать что-либо было совершенно невозможно. Затруднительно глумиться над забредшим на огонек простаком, когда он не может разобрать, что ты ему втолковываешь. Судя по всему, этот тип выступал здесь за старшего, поскольку никто из тусовщиков даже не попытался выступить вперед него, с интересом наблюдая за тем, что же будет дальше. «Что, уставились — Что, устамились? — слегка заплетающимся языком окликнул он незваных гостей. «Какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — отрицательно покачал головой Николай. «Машину себе присматриваем». «Здесь тебе что, магазин, придурок? Или ты не видишь, что попал на вип-вечеринку для избранных? У тебя клубная карта есть?» «Вот такая». Сидящая на капоте «Жигулей» девчонка скинула руку с пивной банкой. Молодежь расхохоталась, демонстрируя свои клубные карты и подтрунивая над теми, у кого в данный момент пиво при себе не оказалось. «Что, нет?» — спросил их распорядитель мероприятия. «Тогда валите отсюда!» Он уже собирался нажать кнопку на пульте, чтобы сделать музыку погромче, но, увидев, что гости не торопятся уходить, вновь повернулся к ним. «Вам что, непонятно? Или надо объяснить более доходчиво?» Почуяв, что намечается веселье, один из гуляк, рослый широкоплечий, нырнул в салон «Жигулей» и вытащил на свет бейсбольную биту, Он встал рядом с тем парнем, что командовал, и принялся многозначительно похлопывать ею по ладони. «Мы все прекрасно поняли», — пожал плечами Николай. «Мы возьмем машину и немедленно исчезнем», — он указал на внедорожник. «Вот эту». «Ты что, крутой, да?» — начал закипать местный командир, но детина сбито его перебил. Э, а зачем вам другие тачки не уговили?» — взревел он, не то возмущенно, не то обиженно. «Смотрите, какая Фи Феррари!» — он ткнул битой в сторону «Жигуленка». «На ней раньше сам шуахер рассекал». «У нее колесо спущено», — объяснил Николай. «Где?» В ту же секунду раздалось резкое и громкое шипение. Машина покачнулась и мягко села на один бок, отчего любезнившаяся парочка свалилась с капота. «Что за?» — воскликнул хозяин покалеченного авто и вместе с несколькими товарищами бросился выяснять, в чем дело. Остальные, наоборот, подались к Евгению с Николаем, и их лица и позы не предвещали ничего хорошего. Однако не успели они сделать и пара шагов, как и Форд, судорожно взвизнув пробитым колесом, ткнулся носом в землю. «Ну всё!» — протянул заводила, обернувшись на свою скособоченную машину. «Завтра у Федя точно будут заказы на новые гробы. А ну-ка!» — он махнул рукой, призывая своих соратников схватить двоих нарушителей спокойствия. но никто даже не успел сдвинуться с места. В воздухе промелькнуло размытое рыжее пятно, и на капот внедорожника с грохотом приземлилась огромная собака. Она присела, оскалив пасть, и угрожающе зарычала. О, этот рык! Единственной аналогией, которая пришла на ум Евгению в этот миг, был разъяренный тепловозный дизель, глотнувший изрядную дозу закиси азота, Журналист чувствовал, как в резонанс затрепетала его рубашка. Звук ворвался в уши, прошил насквозь мгновенно скипевший и испарившийся мозг и, как по громоотводу, пройдя через позвоночник, пригвоздил ноги к земле. Какая-то из девчонок испуганно пискнула и тут же сама зажала себе рот ладонями. воцарилась почтительная и даже благоговейная тишина. Музыка продолжала играть, но казалось, что она, едва выбравшись из динамиков, спешит поскорее убраться куда подальше и не отсвечивать. «Спокойно, Артея!» — негромко сказал Николай. «Спокойно!» Собака выплюнула кусок автомобильной покрышки, которая держала в зубах, и застыла, готовая к прыжку и держа всю честную компанию под прицелом своих темных внимательных глаз. Ее мощное и одновременно гибкое тело напрягалось, как сжатая пружина, и под короткой рыжей шерстью вздыбились жгуты мускулов. Евгений узнал ее. Эту собаку он видел на фотографии, что дала ему Лена. И уже тогда был впечатлен. Но тот беспомощный кусочек бумаги в принципе не мог вместить в себя всю ту взрывную мощь, которой она обладала в реальности. Артея или Оксана была великолепна. Сам Микеланджело счёл бы за честь согласись четвероногая богиня ему позировать. От настороженных ушей до подравящего кончика хвоста она представляла собой воплощенное совершенство. Ее идеальный образ немного нарушал только свежий розовый рубец, видневшийся на левом боку. Душа Евгения пела и ликовала, в то время как их оппоненты, помимо собственной воли, стремительно трезвели. Его самого, напротив, захлебывало пленящее чувство полнейшей вседозволенности и безнаказанности. Нечто подобное он испытывал, впервые выйдя на улицу с пистолетом под мышкой. Но то была лишь бледная тень нынешнего дурманничьего восторга, а кроме того и опасная. Обладание оружием притупляет чувство опасности, но абсолютно ничего не гарантирует. Однако сейчас все обстояло совершенно иначе. Евгений вспомнил, как задавался вопросом о чувствах человека, охраняемого такой собакой, и теперь он получил на него ответ. Он знал, он не мог объяснить, откуда и почему, но он абсолютно точно знал, что ему совершенно ничего не грозит. Как будто он пришел на эту вечеринку не на своих двоих, а приехал на танке с полным боекомплектом и теперь, высунувшись из люка, мог сколько угодно насмехаться над внезапно притихшей молодежью. И все же, несмотря на то, что появление артеи обладало мощнейшим отрезвляющим воздействием, даже такого лекарства для некоторых оказалось недостаточно. Тот тип, что держал в руках бейсбольную биту, наотрез отказался прислушиваться к оплям собственных инстинктов. Он шагнул вперед, замахиваясь битой. «Вы «Э, в покойнике, парни!» Владелец «Жигулей» был так разъярён, что даже перестал заикаться. «Вы оба!» Рессоры внедорожника жалобно скрипнули, и Арте вмиг очутилась перед парнем, переградив ему дорогу. Она отрывисто от отчего остальная компания дружно отжатнулась назад, но тип сбитый, похоже, намёков не понимал. «Забери свою псину, придурок!» — крикнул он, со свистом взмахнув своим оружием в нескольких сантиметрах от носа Артеи. «Или я из нее сейчас отбивну и сделаю!» «Да что ты говоришь?» — Николай удивленно приподнял брови. «Я смотрю, ты уже и зубочистку приготовил?» «Что ж вы сами набросились?» Здоровяк сделал еще один шаг и снова замахнулся. «Саня, осторожно!» — запоздало окликнул его кто-то из грудившихся позади приятелей, но шоу уже началось. Впрочем, оно оказалось до неприличия скоротечным. Бита, просвистев в воздухе, словно прошла сквозь Артею, которая увернулась от нее без малейшего труда. Пропустив дубину мимо, она перехватила ее зубами и коротко дернула головой. Несчастный парень потерял равновесие и, растопырив в стороны руки, улетел головой прямо в ржавый радиатор джипа. Когда затих дребезжащий металлический звон, все услышали другой звук, куда менее приятный и мелодичный. Это был сухой треск медленно разгрызаемого дерева. Артея разжала челюсти, и две расщепленные половинки злополучной биты упали на землю. все хватит подал голос начальник тусовки порезвились им будет я не хочу неприятностей а потому забирайте свою собаку и проваливайте только быстро и машину николай шагнул к внедорожнику. я сказал концерт окончен резко крикнул на него местный босс уносите ноги по добру по здорову или у кого то сейчас будут очень серьезные проблемы он откинул полу куртки и в руке очутился блестящий револьвер я не шучу но вот тебе и проблемы Обреченно вздохнул Николай, а Евгений вдруг ощутил приступ странной жалости к вооруженному человеку, направившему на них ствол пистолета. Артея метнулась вперед и вправо, тут же в противоположную сторону, с каждым прыжком приближаясь к противнику и двигаясь столь молниеносно, что даже глаза не успевали следить за ее перемещениями, не говоря уже о том, чтобы попытаться в нее прицелиться. Раздался короткий леденящий кровь хруст, и несчастный полетел на землю, схватившись за перекушенное запястье и жалобно завывая. Он хотел подняться, но собака уже стояла над ним. Ее мощные челюсти совершили последний быстрый бросок. Сердце у Евгения ёкнуло и провалилось вниз. Девчонки пронзительно завизжали. «Так достаточно доходчиво», — вежливо поинтересовался Николай у застывшей в ужасе аудитории. Артея медленно попятилась, волоча за собой бледного, как полотно человека. шею которого она крепко сжимала своими зубами. Из-под ее клыков сбегали тонкие струйки крови. Парень хрипел и беспомощно сучил ногами. Уцелевшей рукой он хотел ухватиться за морду собаки, но та чувствительно его стряхнула, и он прекратил свои попытки, снимой немой мольбой глядя на своих плетивших товарищей. Вытащив свою добычу на середину площадки, Артея остановилась аккурат около разложенных останков безбельной биты. При взгляде на такое наглядное пособие несчастного аж затрясло, и он и все остальные прекрасно понимали, какая участь его ожидает пойди что не так. Николай сделал несколько шагов, заставив испуганных зрителей попятиться, наклонился и поднял с земли обороненный револьвер. Он откинул барабан и высыпал патроны на ладонь. Травмат! презрительно усмехнулся он и, вскинув руками, отбросил оружие и патроны в разные стороны. «А шума-то сколько было!» Только сейчас Евгений вспомнил, что у самого Николая за поясом прятался самый что ни на есть настоящий пистолет, но тот даже не подумал им воспользоваться. Это представлялось совершенно излишним. «Что ж, нам пора», — подвел парень своеобразный итог. «Через пару дней вы получите свою машину обратно в целости и сохранности. Не делайте глупости, и больше никто не пострадает», — он махнул Евгению. «Полезай вперед. Сам Николай подхватил сумку, и забросил ее на заднее сиденье, оставив дверь открытой. Усевшись за руль, он завел мотор и, не торопясь, выкатил с площадки. Когда они уже выехали на дорогу, машина вдруг вздрогнула и сзади хлопнула закрывшаяся дверь. «Ну все, погнали!» — послышался голос Оксаны, и её сын до упора вдавил акселератор. Евгений хотел взглянуть, что она там делает, но в этот миг почувствовал на своей шее ее теплое дыхание, и девушка прошептала. «Сдумаешь, обернуться? Ухо отгрызу!» «И в мыслях не было», — собрал журналист. И чтобы хоть чем-то занять свои глаза, уставился на приборную панель автомобиля, стрелки приборов на которой исполняли причудливый хаотичный танец, словно продолжая следовать все еще доносящейся сзади грохочущей музыке.